Глава сто семнадцатая Вертолет ЦРУ взмыл над газоном и, заложив крутой вираж, рванул вперед. Желудок Лэнгдона ухнул куда-то вниз. Профессор и не подозревал, что вертолеты способны развивать такую скорость. Кэтрин осталась в особняке. Восстанавливать силы под присмотром Беллами и одного из агентов — который продолжал вести обыск в ожидании подкрепления. На прощание Кэтрин поцеловала Лэнгдона в щеку и шепнула. «Будь осторожен, Роберт». И вот Лэнгдон, сжав зубы, цеплялся за сиденье в военном вертолете, который, наконец, лег на курс и понесся по прямой к масонскому храму. Сато, сидевшая рядом с ним, крикнула пилоту, перекрывая оглушительный рев лопастей. «Заворачивайте к Дюпон-Серкл! Сядем там!» Лэнгдон удивленно обернулся. «Дюпон-Серкл? Оттуда до храма далековато будет. Почему нельзя посадить вертолет на парковке у самого здания?» Сато покачала головой. «Надо проникнуть незамеченными. Если объект услышит нас на подходе...» «Времени мало», — настаивал Лэнгдон. Маньяк может прикончить Питера с минуты на минуту. Вдруг шум вертолета его напугает и заставит остановиться. Псато смерила Лэнгдона ледяным взглядом. Как я уже говорила, жизнь Питера Соломона волнует меня в последнюю очередь. Кажется, я это ясно дала понять. У Лэнгдона не было силы выслушивать очередную лекцию на тему государственной безопасности. «Напоминаю, я единственный, кто может провести вас через лабиринты масонского храма». «Не забывайтесь, профессор», — предостерегла Сата. «Вы в моем распоряжении и подчиняетесь мне безоговорочно», — помолчав, она добавила. «Наверное, пора вам в полной мере прочувствовать, на пороге какой катастрофы мы сейчас стоим». Сунув руку под сиденье, Сато вытащила тонкий титановый кейс, внутри которого оказался необычный, до нельзя навороченный компьютер. При включении на экране возникла строка авторизации на фоне эмблемы ЦРУ. «Помните, профессор, тот светлый парик, который мы нашли в особняке?» — спросила Сато, дожидаясь, когда откроется доступ. «Да». «Так вот, в нем оказалась скрытая оптоволоконная камера». «Камера? Но зачем?» Сато мрачно кивнула. «Сейчас поймете!» И открыла файл. «Подождите, пожалуйста, идет дешифрование файла». На весь экран раскрылось окно видеопроигрывателя. Приподняв ноутбук, Сато поставила его на колени Лэнгдону. Сцена перед ним разворачивалась весьма необычная. Профессор изумился. «Что это?» В полумраке стоял человек с повязкой на глазах, одетый, как средневековый еретик, которого ведут на виселицу. Петля на шее, левая штанина закатана до колена, правая рукав до локтя, рубаха на груди распахнута. Пораженный Лэнгдон во все глаза смотрел на экран. О масонских ритуалах он читал достаточно, поэтому о сути происходящего догадался сразу. Посвящение в масоны. Обряд посвящения в первый градус. Лэнгдон моментально узнал высокого мускулистого мужчину в белокуром парике и с темным загаром. Хотя все татуировки надежно скрывались под бронзовым тональным кремом. Стоя перед зеркалом, Кандидат в масоны снимал свое отражение в полный рост на камеру, скрытую в парике. Но зачем? Экран померк. И тут же начался новый ролик. Тесная, слабо освещенная прямоугольная комната. Контрастный, в черно-белую клетку пол. Низкий деревянный алтарь, окруженный с трех сторон шандалами, в которых потрескивали огни свечей. Лэнгдона охватила внезапная тревога. «Боже мой!» Рывками, как в любительской съемке, камера взяла крупным планом дальний угол комнаты, где собралась небольшая группа людей, оценивающих кандидата. Все в полном масонском облачении. В полумраке профессор не различал их лиц, однако догадывался, где проходит ритуал. Типичная в своем оформлении ложа могла бы находиться где угодно, если бы не бледно-голубой треугольный щипец над троном мастера, выдающий своим присутствием самую старую ложу округа Колумбия, потомакскую ложу номер пять, членами которой состояли Джордж Вашингтон и масонские отцы-основатели, заложившие краеугольные камни Белого дома и Капитолия. Лэнгдон знал, что ложа действует и по сей день. Питер Соломон, выполняя обязанности председателя масонского храма, был одновременно мастером своей местной ложи. Именно в таких камерных небольших ложах и начинался обычно путь кандидата. Там он проходил посвящение в первые три градуса. «Братья», — прозвучал знакомый голос Питера Соломона, — «Во имя великого архитектора Вселенной я объявляю ложу открытой для отправления масонских церемоний первого градуса», — громко стукнул деревянный молоток. Отказываясь верить своим глазам, Лэнгдон смотрел на экран, где, сменяя друг друга, мелькали шокирующие эпизоды из ритуалов с Питером Соломоном в главной роли. Вот он прижимает сверкающий кинжал к обнаженной груди посвящаемого. Грозит казнью на колу в случае несанкционированного разглашения масонских тайн. Разъясняет, что черно-белыми клетками пола представлены живые и мертвые. Сулит кандидату страшные кары вплоть до того, что ему разрежут горло, вырвут язык с корнем, а тело погребут в морских песках. Лэнгдон смотрел не в силах отвести взгляд. Неужели это действительно возможно? Масонские ритуалы посвящения веками скрывала завеса тайны. и Изредка сквозь нее просачивались немногочисленные откровения, написанные незложными братьями. Лэнгдон их, разумеется, читал, однако увидеть собственными глазами оказалось совсем другим делом. Особенно в таком хорошо подредактированном варианте. Лэнгтон уже понял, что видеоролик намеренно представляет масонов в неприглядном свете. Все достойные стороны посвящения вырезаны, подчеркиваются лишь самые низменные. Если фильм выложит в сеть, к утру поднимется шум на весь интернет. Почуяв запах крови, слетятся настроенные против масонов конспирологи. Вокруг масонской организации лично Питера Соломона закипят споры, начнут бушевать страсти, и масонам придется срочно изыскивать пути спасения. Хотя на самом деле ничего криминального ритуал в себе не содержал, неся лишь символическую нагрузку. У Лэнгдона побежали мурашки, когда он увидел отсылку к библейским строкам о жертвоприношении. Явил Авраам покорность Всевышнему, без колебаний согласившись отдать первенца своего, Исаака. Представив себе Питера, профессор пожалел, что вертолет не может лететь еще быстрее. Камера тем временем приключилась снова. Та же комната. Другой вечер. Более многочисленная группа наблюдающих масонов — Питер Соломон на троне мастера. Это уже посвящение во второй градус. Драматизм нарастает. Преклонение колен перед алтарем, клятва вечно хранить тайны вольных каменщиков и согласие на то, чтобы еще трепещущее сердце было исторгнуто из груди и брошено на растерзание алчным стервятником. У самого Лэндона затрепетало сердце, когда кадр сменился снова. Еще один вечер. Еще более многочисленное собрание. Масонский табель в форме гроба на полу. Третий градус. Обряд смерти. Самое суровое из всех церемоний перевода в следующий градус. Момент, когда кандидату приходится выдержать последнее испытание гибелью. Смерти предшествует изнуряющий допрос породивший известное выражение устроить допрос третьей степени, то есть допрос с пристрастием. Однако даже Лэндон, знакомый с обрядом по описаниям и представлявший себе его суть в теории, оказался не готов к происходящему на экране. Убийство. Леденящая кровь нарезка из быстро сменяющих друг друга кадров показывала жестокое убийство кандидата, увиденное глазами самой жертвы. Имитировались удары по голове, в том числе тяжелым молотом каменщика. За кадром досточтимый мастер скорбным голосом пересказывает историю сына вдовы, Хирама Абифа, главного зодчего храма Соломона, который погиб, но не выдал известных ему тайн.